Глава тринадцатая «И что вы планируете?» Сердитый, всё ещё недовольный моим побегом Чушу, развернул передо мной карту и сложил в стороне стопку записей, что я просила сделать в деревне. Не уверена, но для начала нам нужен караван. Скорее всего, те вещи, что хранятся в доме наместника, можно продать куда дороже, Если отправить их в столицу, но этого позволить мы себе не можем. Кутая плечи в накидку, чувствуя, как прохладный ветер пробирается в окна, проговорила я. В воздухе пахло дождём, а на горизонте то и дело мелькали вспышки, освещая лиловые плотные облака. Когда должен вернуться Кури? Рассматривая старую Явно давно не обновлявшуюся карту спросила я. Мне бы было очень, кстати, заполучить те сведения, что хранились в архивах, да и разобраться со странностями этого титулования и поместья, что достались мне вместо мужа. Может, со дня на день, а может и через две декады. Сложно сказать. Многое зависит от того, как принял его Герцк. Я оказал ли поддержку? Я только кивнула. Даже если Кури вернётся завтра, я не смогу запустить никакое маломальски прибыльное производство, не имея основы. И что же я могу? Дверь в кабинет распахнулась, впуская матушку Сю и мою Полли, несущую большой поднос с чайником и несколькими блюдцами. Вы замёрзли, моя принцесса. — спокойно произнесла старуха, рассматривая меня. Она не спрашивала, а скорее сообщала новости, словно я сама не знала этого. Пройдя сквозь всю комнату, немного ковыляя, матушка Сю взялась за ставни, намереваясь запереть окно. «Не трогай!» — приказала я, наблюдая за небом. Было в этом что-то таинственное и торжественное. Начало грозы, Отзвуки, которые пока ещё не достигали поместья, напоминало, что все мы просто букашки в этом мире, даже те, кому полагалась корона, не более чем песчинки под этим тёмным небом. Гроза будет сильной, ваше высочество. Полли, которой, кажется, нравилось проводить время вместе с степенственной старухой, поставила поднос на край стола, наливая мне тёплый напиток на травах. «Когда начнется, тогда и закроете». Беря чашку в ладони, согревая озябшие пальцы, распорядилась я, подходя к окну. «Пока я хочу немного подышать». «Как прикажете, моя госпожа!» Кивнула старуха, отступая на шаг и освобождая мне место у окна. Замерев в тени, словно она чувствовала себя лучше именно в полумраке, скрытой ото всех, «когда начнется, тогда и закроете». Матушка Сю продолжила: Говорят, вы были сегодня в деревне вашего высочества. Могу я узнать, что вы там увидели? Бедность и голодбу, печаль и обречённость. Не позволяя эмоциям проявиться на лице, бесстрастно ответила я: Люди страдают, люди почти голодают. Им приходится выбирать: ремонтировать ли крышу либо заготавливать торф и уголь на зиму. Боюсь, что они не могут позволить себе уголь, моя леди, покачала головой старуха, и мне показалось, что её глаза вновь блеснули в темноте, словно вспышки грозы, видимой на горизонте, каким-то образом отразились и в ней. Да, не могут. Ваше высочество тревожится из-за этого? Я понимаю, почему у людей нет достатка, но почему дома в таком состоянии? Моя злость, которую удавалось сдерживать весь день, вырвалась наружу. В тех южных землях, где стоял дом моей властной бабушки, даже самые бедные люди не стали бы терпеть такого положения и дел. "О чём вы, принцесса?" старуха немного подалась вперёд, а я передёрнула плечами от очередного порыва ветра. Дождь будет сильный, сомневаться не приходилось. Обернувшись к полли, всё ещё стоящей у стола и ожидающей приказов, я уточнила: "У тебя всё готово к грозе? Неожиданностей не будет?" "Не беспокойтесь, ваше высочество", с достоинством и некоторой гордостью улыбнулась девушка. Несмотря на довольно юный возраст, суровая школа прошлых лет дала ей весьма обширный опыт. Все ставни и двери заперты, двор прибран, бельё убрано. Даже если что-то пойдёт не так, те вещи, что не должны намокнуть, подняты на верхние ярусы. Я только кивнула, вновь поворачиваясь к окну. Небо потемнело настолько, что стало почти чёрным, пугая своей глубиной. Во многих домах щели крыши едва ли не на решето похоже. Почему люди не используют то, что им даёт природа, чтобы восстановить хоть часть? Перед самым вашим приездом на долину обрушилось несколько ураганов. Тихо ответила старуха, тоже глядя в окно. Часть крыш просто сорвало. Люди здесь неплохие, моя госпожа. Не очень умные, но работящие. Им просто нужно помочь и подсказать. 8 лет войны, несмотря на то, что мы далеки от Мирона, сильно повлияли и на достаток, и на мысли местных жителей. Это всё очень грустно. Фыркнула я, перебивая старуху. Мне не было дела до прошлого людей. Меня заботило их настоящее и будущее. И тех возможностей, что имелись в моём распоряжении, явно было недостаточно, чтобы поправить ситуацию до первого снега. Или всё же Сальватор, ваше высочество? Э нет, ничего, матушка Сю, пробормотала я, осознав, что произнесла это необычное имя вслух. И всё же старуха подозрительно сощурилась, рассматривая меня. Говорят, вы гуляли сегодня до перевала сами. Не стоит этого делать. За хребтом земли графа Дуа о к нему у конннга и наследника имеется масса вопросов, тех, которые могут стоить ему головы. Не самое лучшее место для прогулок такой привлекательной молодой особы. Думаешь, он мог бы рискнуть доставить мне неприятности этот самый граф? В старых картах граница владений шла вдоль реки, так что формально я не покидала своей земли, гуляя в том лесу. Думаю, что невинная незамужняя принцесса очень ценная добыча, которую при определённой снаровке можно сделать супругой в избежание скандала. Да, я почти уверена, что от него вам стоит держаться подальше. Откуда ты столько знаешь, если последние четверть века не покидала поместье? Махнув в поле рукой, чтобы закрыла ставни, я отступила от окна. Ветер почти стих и стало немного жутко. Старуха не ответила, только широко оскалилась. Увидь я эту улыбку в первый раз, определённо вздрогнула бы, но теперь я чувствовала лишь некую иронию, что такой странный, пугающий человек служит мне. За окном послышалось шипение. С неба павалило потоками вода, с шумом падая на землю. Интересно, насколько сложно пережить такой дождь без укрытия. Впрочем, для солдат это должно быть привычным делом. Сальватор. Контрабандный обоз, как мы и ожидали, прибыл в одно из поместий графа под прикрытием дождя. Ливень был настолько сильный, что ни будь мы готовы ни за что не смогли бы засечь телеги, что быстро, несмотря на непогоду, двигались по быстро размокающей дороге. Промокшие насквозь за первые несколько минут, прячась за отрогами скал и деревьями, мы смотрели, как 12 телег, гружённых походскими товарами, переправленными в обход портов и пограничных застав, заползают в ворота поместья. Это было несложно выследить такую вереницу. Труднее будет с поисками той дороги, по которой эти телеги прибыли в земли графа. Местные имеют перед нами определённое преимущество, будучи знакомыми с тайными ходами через перевалы. Их хуже всего, каждый в окрестных деревнях, во всех поселениях, находящихся под управлением графа, знал и покрывал контрабанду. Этот регион пережил годы войны едва ли не с минимальными потерями. продолжая наживаться на тайных торговых путях, скрывая налоги от казны. И если у Ола и Конунга раньше не было времени заниматься подобными мелочами, а принцесса Кьелатта тратила все силы на то, чтобы не позволить людям голодать, то теперь ситуация сменилась. Правившая семья, перестав тревожиться вопросами мира, обратила свои пристальные взоры на положение внутри Сайгоры. выгребая грязь железной рукой из всех углов, куда её успела намести ветрами войны. Вот и граф Дуа, кажется, в скором времени должен будет ответить за все свои поступки, а уж доказательства я сумею предоставить. Нет, ничего зазорного или дурного в том, что Дуа сумел поддержать свой народ в голодное и тяжёлое время, нет. Но если хоть примерно посчитать, сколько налогов не дополучила казна с этой провинции, Выходило, что уберечь можно было не только эти земли, но ещё сотню деревень, чьё территориальное положение было не столь выгодным. Брат, мой кузен Мигель, чьи волосы привычно стягивал в высокий хвост, вопросительно вскинул бровь. Пойдём посмотреть. Да, нам стоит узнать, что именно доставили сегодня в поместье, иначе Олу нечего будет предъявить. Дуа вполне может сказать, что в обозе было сено или что-то еще столь же незначительное. «Думаю, сегодня никто не станет разбирать телеги», — кивнул наш третий приятель. «Еще двое наших парней были в другом месте на случай, если бы обоз все же повезли другим путем. И все же стоит подождать, пока огни в поместье не погаснут. Было бы хорошо достать и список товаров, копию документа или договора, Я нетерпеливо отряхнул головой, сбрасывая с носа капли, словно это могло помочь при таком ливне. Вода лилась за шиворот, затекала в уши, не хуже, чем при купании в озере. "Это да", Луис фыркнул. Мужчина стоял в одной чёрной рубашке, давно прилипшей к коже, сливаясь с темнотой. "Думаю, погода нам на руку. При таком ливне не останется никаких следов, кроме мокрых луж". Да и охрану, скорее всего, будет проще обойти, если она и вовсе будет, усмехнулся я, вспомнив прошлую ночь, когда мы сумели пробраться в поместье, словно были на прогулке. Дуа совсем осмелел, раз не выставляет даже стражу у ворот своего дома. Может, граф думает, что угрозы нет, если он сам далеко. Кто станет так рисковать и вести товар в поместье к управляющему? Такие дела чаще всего делаются лично. Это верно, согласился Мигель, внимательно наблюдая за тем, как последняя телега скрылась в воротах. Нам нужно было добыть эти доказательства, и тогда Ол вернёт нашим семьям былое уважение. Пусть деда и оправдали в тех преступлениях, что приписывал прежний конунг, но тень всё ещё покрывала имя рода, а в нашем владении имелось всего-то небольшое поместье. с клочком земли. И если бы не особое воинское умение, которому нас обучили отцы, род давно бы угас и исчез из архивов Сайгоры. Но Олл не глуп. Идея использовать наши таланты в подобном деле весьма здравая, особенно если учесть тот шкурный интерес, который мы имели при нынешних условиях. «Смотри, Сальватор, огни остались только в кухне». Тихий шепот Мигеля, словно его могли услышать с такого расстояния и при такой погоде, заставил сосредоточиться на деле. «Думаю, мы можем двигаться». Я только кивнул, проверяя, на месте ли кинжал. В узких пространствах поместья остальное оружие может быть обузой. «Изучите обоз, а я постараюсь добыть документы». Скользя по мокрой траве, прячась среди темноты и дождя, мы приблизились к ограде поместья. С каждым шагом цель была всё ближе.